Глава двадцать третья. Окинув окрестности магическим взглядом, я не заметил ничего крамольного. Чуйка тоже молчала. Глянув на Астарабаде, я указал ему глазами на застрявшую машину и повернулся к Абихату. «Побудь здесь пока», — попросил я. «Хорошо», — спокойно кивнул он. Астарабаде уже вышел из машины, и я последовал за ним. «Что у вас тут?» — поинтересовался он, подойдя к упершейся в защиту машине. «Не едет!» — донесся растерянный голос водителя через опущенное боковое стекло. Астарабаде бросил взгляд через плечо на меня и сделал шаг назад. «Все на выход!» — распорядился я, поравнявшись с машиной. За спиной захлопали дверцы, а я, не сбавляя шаг, подошел к защите вплотную. Привычно положив руку на стену, я скользнул на управляющий слой. Это непривычно мне конфигурация управления, конечно, но разобрать что-то и тут можно. На меня накатила волна сомнений и недоверия. «Свои», — уверенно сообщил я. Мысленно, конечно. Меня окатило ласковой волной, это было явно в мой адрес. А потом мое внимание переместилось назад, на застрявшую машину, и вновь накатило недоверие. Ладно, в общих чертах понятно. Кто-то из людей в этой машине вызвал недовольство защиты. Правда, понятия не имею, чем именно. Я вообще до сих пор не подозревал, что защита может иметь какое-то свое мнение по поводу людей. У стандартной магической защиты все просто, она настроена на кровь. Если через защиту пытается пройти человек, имеющий какую-либо связь с этой кровью, например, принесший магическую клятву, он пройдет. Не имеет – не пройдет. Никаких других критериев не существует это же защита, судя по всему, цензурит что-то еще. Обернувшись к людям, я кивнул на затянутой тонкой магической пленкой ворота. Проходите по одному. Первым с опаской приблизился водитель. Он чуть сбился с шага перед проемом ворот, но пересилил себя и шагнул вперед. Прошел, как будто ничего не было. Увидев его пример, остальные осмелели. Еще двое прошли без проблем. А вот третий уперся так же, как до этого машина. Остальные бойцы на рефлексе сделали шаг назад и вскинули оружие. Только Астарабаде остался неподвижен. «Отставить!» — рявкнул я. Мужики опустили оружие и потупились. «Прости, брат!» — хлопнул по плечу застрявшего его товарищ. «Мы случайно!» Я присмотрелся к застрявшему гвардейцу. Лет тридцать с небольшим, среднего роста, сухощавый, насторожённый. Да обычный вояка. «Отойди пока в сторону», — мирно произнёс я, глядя на него. «Защита нестандартная, разберёмся. На улице тебя ночевать точно не оставим. Не переживай». Видя мой спокойный настрой, гвардейц немного расслабился. Он подошёл ко мне и встал в шаге за моим плечом. «Давайте дальше», — поторопил я остальных. Все остальные бойцы прошли без проблем. И машину Астарабаде загнал внутрь, она тоже претензию в защиту не вызвала. Очень интересно. Чем конкретно не устроил защиту этот гвардеец? Но разбираться с этим я буду позже. и Еще не хватало выказывать недоверие своему человеку только на основании взбрыков чужого непонятного алгоритма. Я махнул рукой, подзывая поближе свою машину. Абихат вышел из нее, и машина проехала через защиту а его самого я взял за руку и шагнул внутрь. «Гость!» — рыкнул я мысленно на попытавшуюся встать на дыбы защиту. Меня окатило волной недовольства но Абихат прошёл и ничего не почувствовал, судя по его любопытному взгляду, которым он шарил по двору. Оставив полноцветного мага внутри, я вновь шагнул наружу. «Пойдём», — сказал я застрявшему гвардейцу и взял его за руку. «Не прошёл как свой, проведу пока как гостя». Та же волна недовольства, и он внутри. Благодарю, господин. Слегка поклонился боец. Понятно, что благодарил он не за проход, а за доверие, но, как по мне, это было излишне. Надеюсь, командиры ему это объяснят. Я молча кивнул и шагнул обратно. Мне весь отряд сопровождения Абихата еще нужно провести точно так же. Была бы тут стандартная магическая защита, как на моем бывшем столичном особняке, например. Я мог бы выдать полномочия по пропуску гостей внутрь любому слуге рода. А тут я пока не понимаю, как это сделать. Так что сам. Все сам. Домики на территории родовых земель были разными. Один поменьше, зато двухэтажный и с большим количеством комнат на одного человека. Это явно мой. Другой дом был одноэтажный и намного больше размером. Помещений там было всего три. Спальня, столовая и кухня. По сути, аскетичная казарма для рядовых бойцов. В свой домик я забрал не только Абихата, но и с Рамом, а также командира отряда родовой гвардии махиник который приехал с Абихатом. Если Шинкара появится, то ей тут места хватит. Комнатки в доме совсем крошечные, конечно, зато при каждой из них есть ванная, а внизу хватило места даже для полноценной кухни и небольшой гостиной. Я успел только принять душ и переодеться, когда раздался стук в дверь. — Каджумдар сыном приехал, — доложила Астарабаде с порога. — Ждет тебя в гостиной. — Сейчас буду, — ответил я. — Дежурство распределили? Чай нам сделают? — Да, конечно, — кивнула старобади и скрылся за дверью. Каджумдар-старший управлял бизнесом моего рода в Лакхнау, а его сын отвечал за восстановление здешнего родового поместья. Разумеется, они оба были слугами рода, и потому защита пропустила их внутрь беспрепятственно. Хотя после случая с застрявшим гвардейцем я уже не был уверен в принципах ее работы. Но с этим я буду разбираться чуть позже, сейчас меня люди ждут. Ни Каджумдар старший, ни его сын не изменились с прошлой встречи, разве что одетые оба были сейчас попроще, по-дорожному, что называется. Младший Каджумдар еще и тубус около своего кресла поставил. «Господин, Господин Раджат!», Раджат — произнесли они в один голос и встали. Я приветственно им кивнул, они слегка поклонились и сели обратно в кресло. В гостиную вошел дежурный с подносом, на котором стояли чашки с чаем и небольшая вазочка с конфетами. Красиво ребята выкрутились в походных условиях, я оценил. «Благодарю», — кивнул я дежурному и тоже сел в кресло. «Спасибо, что приехали», — улыбнулся я управленцем. «У меня в этот визит сюда времени практически нет, поэтому предлагаю сразу перейти к делам. Полагаю, нам многое нужно обсудить?» «Да, господин Раджат», — Каджумдар старший. «Если позволите, давайте начнем с родового поместья». «Конечно». Каджумдар-старший взял себе чашку с чаем и развернул конфету, а Каджумдар-младший потянулся к тубусу. Он достал оттуда несколько свернутых в трубочку листов и развернул их поодаль от подноса с чаем. Мебель, я так понимаю, сюда собирались миру по нитке. И этот конкретный стол больше напоминал обеденный, только низкий. В общем, место было. «У меня есть три варианта генплана», — сообщил Каджумдар-младший. Во всех трёх учтено, что земли, которые окружают родовые, принадлежат роду. Там предполагается организовать второй периметр, и поэтому часть сооружений вынесена за пределы магической защиты. Я глянул на план. Ну да, двухуровневая защита практически такая же, как была у Каспаде на родовых землях. Минусы у неё есть, конечно, но сам по себе принцип глубоко эшелонированной обороны я ценю «Что с землями вокруг, кстати?» — уточнил я. «Выкуплены». Коротко ответил Каджумдар-младший. «Сейчас находится на этапе оформления в местных органах самоуправления, а примерно через декаду бумаги будут отправлены в столицу для утверждения». «Проблем не было?» «Никаких», — покачал головой он. «Мне даже показалось, что местные власти с удовольствием продали нам эти земли. Участок на отшибе никому кроме нас он и не мог понадобиться, а так они получили за него живые деньги». Учитывая, что Лакхнау сейчас начинает очень заметно развиваться, деньги региональным чиновникам нужны. «Ясно, продолжайте», — кивнул я. Собственно, все три плана предоставили местные строители. Как я понял, они консультировались в столице в фирме, которая постоянно имеет дело со строительством пометий для аристократов. Поэтому эти планы должны учитывать многие важные вещи. Как вы понимаете, сам я не могу в должной мере их оценить, но я тоже консультировался с отставниками, которые служат роду. «С военной точки зрения вроде тут все нормально». Я потянул планы поближе к себе и принялся их разглядывать. Каджумдар-младший перевел дух и потянулся к чаю по примеру отца. «Мне понадобилось минут десять, чтобы немного вникнуть в то, что тут было изображено. На первый взгляд все три плана вполне достойны. Ничего лишнего и ничего не забыто. Но это, на мой взгляд, дилетанта». «Я так понимаю, вы ждёте, чтобы я утвердил один из этих планов», — произнес я. «Да, господин. Я пока не готов дать ответ», — сообщил я. «Планы я заберу с собой в столицу и максимум через две декады дам вам ответ. Однако я вижу, что все три плана предусматривают главный особняк в одном и том же месте, примерно одной и той же конфигурации. А значит, вы можете начинать работу как минимум по нему». Каджумдар-младший тут же достал из тубуса ещё несколько листов бумаги, уже размером поменьше, и тоже протянул мне. — Это внешний вид особняка, пять вариантов, — пояснил он. — Сам дом я себе выбрал быстро. Собственно, из всех вариантов только один был более-менее приемлем на мой русский вкус. Но не люблю я всю эту восточную вычурность и лишнее украшательство. К тому же вся страна уже в курсе, что я чужак, так чего стесняться-то? — Вот этот, — показал эскиз я и продолжил. — Что с бюджетом? «Детальный бюджет мы пока не составляли. Сначала требуется утверждение генплана», — немного растерялся Каджумдар-младший. «Оценочно 10-12 миллиардов», — подсказал Каджумдар-старший. «На первый этап работ разрешаю использовать местный резервный счет РОДА», — кивнул я. «После утверждения генплана поговорим об источнике финансирования». Каджумдар-старший вопросительно поднял брови, но я только головой покачал отрицательно. Не знаю пока, придется ли мне использовать золотой запас, который хранится здесь, в родовом хранилище под нами. Или я обойдусь своими деньгами. Многое зависит от того, найдем ли мы что-то с Шанкарой и Абихатом. И от того, что конкретно там будет за добыча. Плюс много из хранилища Каспадия тоже можно распродать. Там единицы действительно ценных для меня артефактов. Но тоже вопрос, насколько быстро все это продастся. А то, как бы следующего аукциона ждать не пришлось. «В общем, рано обсуждать этот вопрос. Без финансирования восстановление здешнего родового поместья точно не останется, и это все, что я на данный момент могу сказать». «Что у нас по превращению Лакхнау в транспортный узел?» — спросил я. «Первые результаты уже есть?» «Да, конечно», — Джумдар-старший. «Полный отчет за последний месяц. Я буквально три дня назад отправил в столицу. Там все по плану». Гостиница строится, первые домики вчера уже приняли гостей. Склады ставятся с опережением графика, и очередь на аренду уже расписана на три месяца вперед. С точками общепита все сложнее, слишком много инстанций, от которых нужно получить согласование проекта. Три ресторана уже на финальной стадии готовности, но пока не открылся еще ни один. Хорошо, улыбнулся я. Вопросы по этой части есть? «Только один!» — улыбнулся в ответ управляющий. «Расширение складов. Я, честно говоря, не ожидал настолько мощного спроса и уже понимаю, что удовлетворить его полностью мы не сможем. При этом склады — самая простая и самая быстро окупаемая часть из всех новых проектов». «Расширяйтесь», — согласился я. «Деньги у нас на это есть?» «Если вы позволите не отправлять в этом квартале половину прибыли вам в столицу, то найдутся». Лукаво глянул на меня он. «Оставляйте здесь и расширяйтесь», — кивнул я. «Мне эти деньги пока не критичны. Я найду, чем заткнуть дыры в бюджете. А вот шанса так резко расширить бизнес в провинции нам может больше и не представиться. Не зря же говорят, свято место пусто не бывает. Не мы, так кто-то другой удовлетворит спрос». — И еще один вопрос, господин Раджат, — произнес Каджумдар-старший. — Слушаю. — Как вы смотрите на то, чтобы начать скупать земли вокруг Лакхнау? Не только те, которые нам нужны под склады или какие-то другие объекты, а другие. Например, сельскохозяйственные или под индивидуальное строительство? — Логичное предложение. Если город будет развиваться, земля будет дорожать. Это сейчас она за чертой города, а пройдет пара десятков лет, и вполне вероятно, это будет чуть ли не центр. От масштабов развития самого города зависит. «Если останутся излишки денег, направляйте на скупку земель», — ответил я. «Когда будет возможность, покину вам еще финансов из столицы, но в ближайший месяц на это не рассчитывайте». «Понял, благодарю». «И начинайте подыскивать надежных людей», — добавил я. «Нынешнего состава рода в Лакхнау на все проекты не хватит, это я сразу вижу. Принимать в род новых слуг я готов, но с определенными условиями и только по вашей рекомендации, Каджумдарджи». «Господин», — воскликнул он, — «за перспективу принятия в слуги рода на нас полгорода бесплатно работать будет». «До абсурда доводить не надо и бесплатно эксплуатировать людей тоже», — улыбнулся я. «Но намекнуть можете». Если кто-то захочет, часть людей я и в столицу заберу. В том числе и из старых слуг рода. Только здесь все наладьте сначала. И конечно, господин. Когда управляющие уехали, нас с Абихатом позвали на обед. Никаких разносолов, разумеется. Тут нет ни поваров, ни продуктов, но мы знали, куда едем. Да и обычная походная каша с мясом оказалась очень даже хороша. После обеда Абихат носил на меня с предложением изучить защиту. «Ну надо же тебе выяснить, почему эта защита отказалась пропускать твоего человека», эмоционально закончил свою пылкую речь бихет. Что характерно, я пока никак не возразил против его предложения. Просто слова не успел вставить. Я так понимаю, в нем любопытство ученого проснулось. Плюс про техномагические приборы я ему рассказывал, и он понимал, что исследовать он будет не с пустыми руками. «Если меня уговорит, конечно». «Надо», — спокойно кивнул я. «И?» — подозрительно прищурился он. «Что и хмыкнул я». «Дал бы ты мне хоть слово вставить, я уже согласился бы». «Серьезно?» — изумился абихад «Думаешь, я от дармовых рабочих рук и светлой головы откажусь?» — фыркнул я. «А как ты собираешься исследовать защиту, если она от твоего родового хранилища запитана?» — кратчего поинтересовался Абихат. А вот в чём корень его сомнений. Что ж, в чём-то он прав, но цели исследования могут быть разными, и ему не стоило об этом забывать. «Туда я тебя не пущу и не надейся», — усмехнулся я. «Но мы можем выяснить внешние параметры защиты, начиная с её ранга, например». «Ты этого не знаешь!» — схватился за голову Абихат и тут же решительно нахмурился. «А ну, пошли!» «Пошли», — улыбнулся я. «Повезло мне с ним». Где бы я еще взял такого опытного и грамотного энтузиаста? Заранее уверен, что Абихат выяснит про защиту куда больше, чем смог бы я сам. И куда быстрее, что тоже немаловажно.